вечеру с берега Градки лилась громкая музыка. Сизый дым окутал все наверсту вокруг, и тяжелый запах распаляемых костров накрыл слободы, деревни и улочки города. Посереть поляны на берегу реки занимался огромный главный костер. Мелкие сватовские кострища заложили у самой воды. Кудир и два боярина помоложе приглашали на мостки знатных гостей. Столы для простого люда выставили вокруг поляны, и горами сложили на них угощения. Собралось уже немало гуляк. Под зазывные песни скатывали в воду насмоленные колеса. Лавкачи доскоморохи да скакали через них, отплясывая и напивая лихую. Огненные артисты подбрасывали головешки, выкрутасничали с зажженными булавами. Вокруг бочек с брагой шумели мужики. Дети радостно визжали, обливаясь водой. А нарядные девки в расшитых кокошниках да венках сжались к костру, надеясь, что сегодня каждый сыщется жених, и на закате подхватит ее и перенесет через три костра. Захмелевшие парни, точно на смотринах, выделывались как могли, громко пели зазывалки и плясали присядку до разножку. Князь приехал последним, когда солнце уже почти закатилось. бронимир посадил подле себя жену, и велел поставить рядом на высокую скамью люльку младенца. Охранники выстроились по углам, а няньки возле люльки. Последними расселись за княжьим столом приглашенные на праздник колдуны. Птах, ряженый птицей, выхаживал, пряча лицо за длинным деревянным клювом. Влоксан в яркой маске, что принес ему бык, вытанцовывал и прыгал через голову, наигрывая на дудочке. Люди улюлюкали и хлопали в ладоши, и под звон бубенцов щедро бросали монеты. Волк собирал их между танцами, прятал в ярком бесформенном платье, проверяя при этом, не выпал ли поясной нож. В маске было тяжело дышать, а уж играть на дудочке тем паче. Но главное, сейчас убедительно притворяться с и от души веселить народ. Музыка смолкла, едва погас последний солнечный луч. Князь медленно поднялся, оглядывая собравшихся гостей. бронимир был не молод но и не стар, глаза презрительно сощурены, отчего взгляд казался змеиным. Между бровей и на лбу залегли глубокие морщины, а губы сжаты так, что за усами их и вовсе не было видно. «Я рад приветствовать вас», — объявил князь, — «сегодня мы не просто гуляем, восхваляя сватовник, мы благодарим духов огня и воды за плодородие и богатство. Мой сын — дар высших духов. Не только семье княжеской, но и всей грати». И сегодня мой наследник, ваш будущий князь, получит свое имя. Люд радостно загалдел. Кружки браги и пива поднялись над головами, расплескивая пахучую пену. Я родился в Награе, где имя князьям дают духи гор. Сегодня с нами мой добрый друг и наставник Мудромысл. Он и скажет, как будут звать вашего будущего князя. Подликующий вопли гратичей поднялся из-за стола старый колдун. Прошел по мосткам к князю, его белая борода опускалась до пола, едва не касаясь босых ступней при каждом шаге. Князь вынул из люльки кричащего младенца и над столом протянул его старику. Мудромысл прижал к себе княжича и пошел к главному костру. Он затянул длинную молитву духом огня, младенец сразу же замолк. Князь довольно кивнул, то добрый знак, значит, дитя благословлен духами и слышит их. Мудромысл трижды обошел огонь против солнца и сделал три круга по солнцу. Двое слуг уложили возле костра на колесо и подожгли его. Колдун встал в горящий круг, и на него тут же опрокинули бочку воды. Младенец заорал во всю мощь Мудромысл накрыл его лоб ладонью, и княжич затих. Люди, затаив дыхание, смотрели на колдуна. Никто не заметил, как один скомарок, наряженный птицей, Прячась в тени кустов и столов, тихо растаскивал угли от полыхающих костров. Никто не заметил, что ножки столов и мостков знатно просмолены, а солома особенно щедро рассыпана под ногами. Все смотрели на колдуна, что пришел с награя, дабы дать младенцу княжичу. — Сорок два года назад, — заговорил мудрый мысл, — князь награйский Дарамир точно так же передал мне своего младенца. И духи подарили ему имя, брони и мир, что на языке гор означает «защищающий мир». Сейчас же воля духов, чтоб младенца звали Грацан, что на языке гор значит «сын защитника», — Перебил колдуна князь. «Моего сына зовут Грацан. Приветствуйте своего будущего князя. Запомните его имя. Это имя ждут великие свершения». «За Грацана!» — заорали бояре. «За Грацана!» подхватила толпа. Но князь не торопился садиться. Дождавшись, когда толпа утихнет, он продолжил. «Я благодарю жену. В день свадьбы я подарил ей свое имя, и она за это подарила мне сына. Надеюсь, духи благословят нас еще сыновьями». Князь обратился к жене. «Прими же младенца нашего, Грацана, которого нарекли сами духи». бронимира смущенно улыбнулась, принимая княжича, нежно поцеловала его в лоб, и отдала нянькам. Едва княгиня села за стол, грянула музыка, и артисты снова пустились в пляс. Огненные кольца и головешки взметнулись в ночное небо. Молодчики вынесли из соломенных огнушку и водяного, распевая сватовницы. Волк отошел от костров. Он уже порядком подустал плясать и прыгать через голову. Волосы его растрепались, и выбившиеся из хвоста пряди лезли под маску, щекоча нос и глаза. Народ пел и танцевал, прославляя духов, броней мира, княгиню и младенца. Они славили Награй и Грату, забыв, что десять лет тому войной ходили друг на друга. Они бы славили Елешева, если бы кто подсказал. Толстый мужик, набравшись по самые брови, подхватил девку и решил стигануть с ней через костер. Но вместо красивого прыжка запутался в своих же ногах и рухнул в пылающие угли. Бабы завизжали а мужики кинулись их доставать. Бронемир подался вперед. Впервые за вечер его усы растянулись от улыбки. Три колдуна вскочили с мест, но князь рукой указал охране, чтоб не позволяли вмешиваться. Все занялось неожиданно. Едва горе жениха и девку вытащили из костра, разом вспыхнули три стола в низине. Князь встревоженно поднялся. «Воевода!» — позвал он, но тут доска под ним проломилась, и он рухнул на мостки. Костры занимались с быстротой ветра. Видно, птах не пожалел смолы до да соломы. Люди кинулись в рассыпную. Бабьи вопли смешивались с детским плачем. Слуги тут же схватили княгиню и повели к ступенькам. С громким треском огонь пожирал дерево. Мостки стали складываться. Столы рухнули вниз. Падали опорные столбы. Князь провалился на землю. Охранники бросились доставать, пока его не завалило горящими досками. Волк за ногу стащил на землю няньку, что к княжичу, вскочил на перекошенную лестницу и выхватил из опрокинутой люльки младенца. Только бы никто из колдунов не приметил. Спрыгнул вниз и встал лицом к лицу с нянькой. В огненном свете блеснуло острое лезвие. Она замахнулась высоко, целя в шею. Волк присел, выхватывая поясной нож, и резанул ее под коленом. Нянька повалилась на землю. Волк поставил ногу ей на запястье и быстро, как на охоте, пересек горло. Теплая кровь брызнула из раны, заливая примятую траву, одежду и руки волка. Крепче прижав к себе младенца, он побежал к ключу, поросшему ивняком. Бабы визжа тащили за собой детей, мужики старались увести свои семьи, а кто и просто сбежать. Крики и вопли обезумевшей толпы разносились на несколько верст. Люди толкались, не замечая ничего вокруг. Миновав густые заросли и вника, Влоксан вошел в реку и тихо двинулся к мосту через градку. Под мостом он положил на землю морущего младенца, быстро скинул с себя мешковатый скомороший наряд, свернул одежды в тугой узел, завязал туда небольшой валун и швырнул подальше в реку. Нужно хватать малого и бежать навстречу быку. Над головой тихо заржали кони. Волк испуганно обернулся. Неужели прослушал погоню? Но, приметив знакомую поступь, облегченно выдохнул и сел на землю. Бык осторожно спустился к воде и бережно взял княжонка. «Молодец, парень!» — протянул он. Влаксан поднял на него потухший взгляд. Бык говорил еще что-то, но тот его не слышал, только видел, как главарь на бавий манер приматывает к себе младенца и что-то при этом говорит. Волк заметил кровь на своих сапогах, рукавах и ладонях. Он неуклюже склонился к реке и попытался отмыться. Тело стало чужим и непослушным. Он остервенел, отер пятна, но те только расползались огромными темными следами. Волоксан обернулся к быку. Того уже не было. Растерянно озираясь, он побрел в сторону городских ворот. Жажда, голод и сон навалились разом. Волк еще никогда не ходил так шумно и тяжело. Он спотыкался и с трудом переставлял ноги, падал, вставал и снова шел. Лента, стягивавшая волосы, лопнула, и некогда тугой хвост рассыпался спутанными сырыми космами, перепачканными кровью, сажей и землей. Тяжелым камнем на душу легло осознание. «Задание выполнено! Он это сделал!»